Глава 56. Отец! Раздался рядом взволнованный голос племенника. Где он? Отец! Горди, отойди. Руар едва успел оттащить парня с пути формирующегося портала. Спустя доли секунды на том же месте стоял дракон в промежуточной постаси. Я здесь, сынок, произнес Абелард, тяжело дыша. Сделав шаг, он пошатнулся. Ты ранен? Гордей тут же подхватил отца под руку и помог сесть на скамью. «Нет, меня не достали, а вот Майра с Федором успели». «Что произошло?» Я протянула дракону флакон с восстанавливающим силы зельем. «Мы так и не поняли до конца», — ответил он после того, как выпил все до капли. «Сначала все было тихо. Мы ожидали нападения тварей, но их нам не попалось до самого входа в пещеру». Там тоже все было относительно тихо. Федор сразу отмёл три туннеля. Лард жестом попросил подать ему карту. Кто-то из ребят тут же принес запасную копию. «Вот здесь», — он отметил когтем три точки, — «были разрушенные ходы. Два из них затоплены. Туда смысла не соваться. Мы решили проверить последний. Фёдор уверял, что он безопасен. В какой момент стена обвалилась, никто не понял». Маир едва успел прикрыть гнома и отправить в бездну с дюжину твари, отступая. Но этих существ было настолько много, что Лео тоже пришлось отбиваться с нами, вместо того, чтобы открыть теневой портал. Абилард прервался и посмотрел мне за спину. Я тоже обернулась, заметив, что гном пришел в себя. «Гоблинские портки мне в рот!» — хрипло закашлялся Кузнецов. Лео тут же сосредоточил все внимание и магию на оборотне, а перед гномом на колени опустился Айрван Руил. Задрав окровавленную рубашку Федора до груди, эльфа запустил исцеляющее заклинание над рваной раной на животе. «А наш некромант-то! Крут, как драконьи яйца!» С восхищением выдохнул гном, пока из его тела вытягивали яд. «Меня на тот свет как потянуло! Я сопротивляться хочу, но не могу! А он, хватит за шкварник!» и обратно в тело душу тащит». Лео на похвалу не отвлекался, продолжая сосредоточенно совершать пасы над Маиром. Ему помогали Белинда и присоединившийся Артур Виллард. Остальные наблюдали в стороне, чтобы не мешать, но и быть готовыми, если понадобится. «Выходит, вы нарвались на гнездо?» — Нахмурился Лерой. «Было похоже на то», — подтвердил дракон. «Я впервые столкнулся с чем-то подобным». «Поэтому вы перемещались амулетами?» «Да, выхода не было. Опасаясь, что притащим тварей сюда, я обратился в тоннель перекрыв с собой проход и таким образом отделив Лео, Маира и Фёдора от гнезда. Пока быстро активировал портал на троих, я жёг огнем. Убедившись, что парни ушли, использовал остатки резерва, вкладывая его в последний самый мощный залп. Сразу после сменил ипостась, иначе не смог бы активировать амулеты, пока твари горели, переместился». «Хреново!» — выслушав Абиларда, ёмко подвёл итог Питер Ветров. «Маир тем временем не спешил приходить в себя. Я услышала, как сквозь зубы тихо выругался Лео, продолжая совершать один пас за другим, с каждым разом вливая в оборотне всё больше тьмы. «Балаев, да чтоб тебе виверны в тапки срали!» — выругался некромант. «Подохнешь, сделаю из тебя умертвее!» «А я эту умертвие заставлю пары у перваков вести и девок на боевой наберу, чтоб смерть медом не казалась», — пригрозил ректор Виллард. Я переглянулась с Руаром. «Ему нужен якорь», — крикнул нам Лео. «Связь с соли пока еще слаба, я цепляю как могу, но она выскальзывает. Ска, Нужно что-то еще!» «Маир, только попробуй помереть». Рядом с оборотнем опустился Эртруар и взял его за руку, выпуская свою магию. «Ольга, одна без тебя не справится с близнецами. Слышишь? Неужели ты сыновей без отца оставишь?» Сказал демон, после чего, подумав, добавил тише. «Или позволишь жене их растить с другим мужчиной?» «Что?» Оборотень распахнул глаза и вскочил так резко, что едва не снес Белинду. Мужчинам пришлось удерживать его какое-то время, пока к Маиру вернулось понимание того, где он и что произошло. «То, что ты мне показал, это правда?» потрясенно переспросил оборотень, как только его рану залечили и позволили сесть, после чего сунули несколько пузырьков зельем сразу. «Да», — подтвердил Руар, хитро улыбаясь. «То есть Оля родит мне сыновей, маленьких медвежат. Выходит, она уже беременна?» Этого я не знаю, но, судя по поведению, могу предположить, что дети у вас родятся следующей весной. А значит, весна минус девять месяцев, а сейчас у нас... Ага, бормотал он себе под нос, что-то высчитывая на пальцах. Значит, нужно скорее закрыть ворота, снять с седьмого мира печать и вернуться домой. На все про все не больше месяца. Что забыл? А, еще купол над Сальвией снять. «Как только врата бездны будут запечатаны, защита над Сальвией, как и печать Седьмого мира, падут сами. Их не надо будет снимать», — подсказала Белинда, забирая пустые пузырьки и вкладывая в руку Балаеву следующие. «О, ну тогда еще проще», — обрадовался будущий счастливый папаша. Руар помог Маиру дойти до спальни. По пути воодушевленный оборотень уже начал выбирать имена своим будущим детям, а еще вспомнил, что у него есть двоюродные сестры-близняшки. Вернувшиеся ребята отправились отдыхать до ужина, после которого мы собирались устроить общий совет. Необходимо было решить, каким путем добираться до врат, с учетом того, что успели разведать парни. «Так значит, у Оли с Маиром скоро будет двойня?» Спросила у Руара, когда мы остались наедине, впервые добравшись до своей постели. Я даже переспросила Белинду, точно ли в нашей комнате не стоял прежде алтарь какой-нибудь богини семьи и плодородия. Смеясь, хранительница заверила, что ничего подобного здесь не было. Мы просто лежали с Руаром поверх покрывала, обнявшись. Даже одежду не снимали, а поцелуи вовсе были на грани невинности. «Не-а». Ответил демон, лениво накручивая мой локон на палец. В смысле? Я даже привстала на локтях, с возмущением заглядывая в расслабленное лицо мужа. Ты же показал Маиру в видении сыновей. Угу. Кивнул Руар. Двоих? Угу. Тогда что ты меня путаешь? Не сильно хлопнула его по хвосту, который за время разговора забрался под мою майку, щекоча кончиком живот потому что у них будут не двойняшки. А кто? Взяв за руку, Руар прикрыл глаза и послал мне видение. Когда оно закончилось, я ошеломленно уставилась на довольного демона, представляя лицо Ольги, когда в конце лета, а то и раньше, она узнает радостную новость».